душевно. Девчата пели сердечно, а по слюдяной дороге медленно прогуливались райные родственники, дяды Петр Артемич и тети Мария тихонна Они гуляли по городскому, то есть дядя держал тетю под ручку, а это в Улыме было непривычным, так как даже молодые люди стеснялись городского обычая, под ручку не ходили, а делали так. Девушка обнимала парня за талию, а парень, Левой рукой обхватывал девушку за плечи, и вот в такой тесности они двигались, как бы одним телом. Между тем председатель Петр Артемич вот уже полгода гулял с женой по деревне под ручку, на виду у всех вел Марию Тихнун бережно, осторожно, как с сударню Рая вслед старикам глядела ласково, нежно, от чего-то вздыхала. Ночь была такая торжественная и светлая, такая теплая и уютная, что сердце покалывали сладкие иголочки. Хотелось не то петь, не то плакать, горло было узко от тополиного запаха, и ныли кисти рук. Почему, отчего, неведомо. А гранька от Орвида Брось все выгибалась под луной, всё напивала сквозь зубы железного коня. Одинокая и вызывающие «Стоишь, Раюха!» раздался за спиной знакомый голос. «Погуляешь или домой наладишься? Трое двоюродных братьев стояли рядом, сильные, светловолосые, безмятежные, улыбались сестре и были так же открыты, понятны, ясны, как лунное небо над головой, как тополь, как река, которая, казалось, перестала двигаться. У братьев, как у рая, Были квадратные нижние губы, семейная колотовкинская черта. Но она рядом с ними казалась совсем тонкой и такой зыбкой, что они дышали осторожно и говорили тихо, словно боялись, что сестренка рассыплется, хотя Рая была совсем немного ниже братьев. «Так ты гуляй себе, Раюха!» — ласково сказал старший брат Василий. «Если соскучишься, к нам подгребай». Братья ушли, и почему-то сразу услышалось, как плещется под яром чешуйчатые кеть, падают в воду с яра кусочки глины, бьет на плесе крупная рыба, девчата на скамейке тихо-тихо пели уже про рябину, которой надо перебраться к дубу. Гармонист едва слышно подыгрывал им, свистели над головой крылья невидимых уток, кем-то потревоженных во время сна. Среди кустов левого бережья пылал костер, похожий на звезду, что бывает ярче других звезд, светятся на краю небосклона. От костра на черную воду ложился колеблющийся отблеск. Трактористка гранька от Орвида «Брось!» вдруг скрестила на груди концы косынки, Протяжная и грозно свистнув, пошла по темной земле, пятная ее белизной тапочек. Было уже без пятнадцати два. До раннего нарымского рассвета оставалось не более часу, и уже по-утреннему резко пахло черемухой, влажнеющей травой, квакали дремотно лягушки в гадючем болоте. Вдруг покатилась по небу светлая звездочка, Ударилась обо что-то невидимое и, вспыхнув, сгорела. «Пойду-ка и я домой», — неожиданно решила Рая. «Чего я буду здесь стоять, если все ушли?» Белых парусиновых тапочек у Рая не было. Шагая неторопливо, она ступала на мягкую траву невидимыми туфлями на высоком каблуке. И скоро ей стало казаться, что она бесшумно плывет в густом теплом воздухе, насквозь пронизанная им. Руки сами собой волнообразно изгибались, и чувствовалась, какая у нее длинная тонкая шея. Все это было странным, непонятным, но таким сладостным, что не хотелось, чтобы дорога к дому кончилась. Все бы плыть да плыть, как в ребящем сне, когда по ночам растешь. «Я глупая!» — неизвестно от отчего думала Рая и улыбалась своим мыслям. «Я только думаю, что я взрослая, а я глупая!» и сама не знаю, чего мне надо. Потом она подумала, что завтра проснется поздно, при большом и высоком солнце, но тут же решила совсем не ложиться спать, а забравшись на сеновал, читать. «Дурочка!» — вслух сказала Рая.